Принеся этим летом жертву, Григорий Иванович успокоился. Но ненадолго. Жертва была, пожалуй, и не настоящая, а похожа на удовольствие. Ему же хотелось многого. Время было тревожное, не то что прежде. В газетах попадались прямо-таки дерзкие статьи, от которых дух захватывало. И студенческие годы в Казани казались мальчишеством. Одна газетная статейка, в провинцию она попала только подписчикам. В Петербурге же продавали этот номер за 50 рублей. Словно открыло Григорию Ивановичу глаза. Он увидел, что есть верный путь для совестливого человека. Да какой путь? Можно голову положить за него. Много тогда пришлось Саше не спать ночей, слушая Григория Ивановича, который бегал по избёнке и доказывал ей, как должен честный человек жить. За ним по стене металась тень, на которую Саша со страхом поглядывала, внимая мужу. Доктор был очень горяч и решил, не откладывая, начать новую жизнь. Но всё это неожиданно плохо закончилось. В студёной вьюжной ночь Григорий Иванович сидел у соснового стола, читая. Саша возилась за перегородкой, и доктор по звону посуды знал, что скоро будет чай. Снароже в углу избы посвистывала метель, будто на крыше под жафляпки сидел чёрт, жалуясь на стужу. "Вьюга-то какая, господи, кого ещё занесёт в степи?" сказала из-за перегородки Саша. Доктор, заслонив ладонью лампу, поглядел в обледенелое окно. Иглистый лед и перья мороза на стеклах загорались иногда синим светом. Это страшное вошенее между обрывков туч, сыплющих снегом, нырял и летел месяц. — А знаешь, — сказал Григорий Иванович, — я все думаю. В Петербурге где-нибудь у стола сидит умный и честный человек и пишет. А я здесь, за две тысячи верст, переживаю его мысли. Удивительно! Какое же я имею право оставаться в бездействии? Кто такой, спросила Саша. Здесь не он или так, где встретились? Ах, ты не понимаешь, ответил доктор, положив руки на книгу. Ты, Саша, пойми, я не так живу. Слишком уютно и много покоя. Бессовестно живу, понимаешь? Так нельзя. Я не имею права жить в удовольствие, когда там за меня погибают. Нужно поднять голову. Вот здесь об этом говорится. И твоя обязанность не тянуть меня назад в тину, а ободрить и зажечь. Так поступают настоящие жёны. У Григория Ивановича от раздражения задрожал даже голос. Саша вышла из-за перегородки, стала близко за столом мужа, сложила руки, опустила глаза, сказала негромко: "Виноват Игорь Григорьевич". И надо было ему тогда засмеяться, объяснить, Саша, она бы всё поняла, но он не сделал этого, и сердясь на себя за слабость, винил жену, создавшую, как он сейчас думал, мещанский уют. В это время за окном зазвенели подхваченные метелью бубенцы. Заскрипел снег, и было слышно, как близко задышали лошади. Неужто поедешь, Григорий Иванович? Занесёт ведь, вот беда, сказала Саша, уходя опять за перегородку. Удовольствие мало проворчал он. Кто-нибудь из помещиков в животом валяется. Откинул волосы, захлопнул книгу, встал и с трудом, толкая коленом, открыл набухшую дверь. В синях от повалившего клубами пара ничего нельзя было разобрать, но кто-то уже вошёл. Григорий Иванович вгляделся, отступил и ахнул. На пороге стояла Катя. Чёрную шубку на ней запарашило снегом, под капором раскраснелось лицо, ресницы были белые. Она притворила дверь, сняла рукавички, потопала ногами и сказала: "Не ждали? А я чуть не заблудилась. Поехала к папе, а ураган такой, что не пробраться через ваши мосты. Увидела свет и завернула. Принимаете?" Она расстёгивала большие пуговицы. Григорий Иванович опомнился наконец, снял с неё шубку, которая была тёплой внутри, пахла мехом и духами, взял её капор. Под капором волосы слежались. Катенька поправила их и села к столу. Где Саша, спросила она. Там, ответил Григорий Иванович, кивнув головой за перегородку. Мы читали, собирались пить чай. И сбоку поглядел на Екатерину Александровну, словно готовый спрятаться или удрать. — Саша, это я, выходите, — сказала Катенька, оправляя кружево на темном платье, и вдруг усмехнулась. Григорий Иванович раскрыл рот и с трудом вздохнул. Саша, наконец, вышла, держа руки под черной кофтой и достойно, медленно поклонилась одной головой. Катенька охватила ее рукой за шею и сказала, целуя, «Все такая же красавица! Ну, как ты живешь, хорошо?» — Благодарю вас. Все, слава Богу! — медленно ответила Саша, не поднимая глаз. Катенька еще раз поцеловала ее, но Саша была как каменная, и Катя сняла руку с ее плеч. Григорий Иванович глядел на обеих женщин и мучительно морщился, понимая, как тяжела для Саши эта встреча. А морщисть все-таки сравнивал. Саша казалась грубой и тяжелой. У Екатерины Александровны все было изящно, и движение, и высоко подобранные тонкие волосы, и голос был особенный, как музыка, и платье мягкое и прелестное. Григорий Иванович возмутился этими мыслями, Но сколько ни старался придать себе равнодушный вид, глаза сами видели то, чего не нужно и грешно было видеть. Звитки волос, приподнятый уголок рта, двигающиеся от дыхания складки платья на её груди. Наконец, под коленкой у него начала дрожать какая-то жилка, как мышь. Это было так противно, что он проговорил грубым голосом: "Что же, самовар наконец будет?" Саша медленно повернулась и ушла за перегородку. Было слышно, как она дула в самовар, гремела трубой, запахло угарцем. Катенька перелистывала журнал, затем бросила книгу на стол, облокотилась и сказала: "Я писала вам два раза, просила приехать. Было не здорово. Почему вы не приехали?" "Да я не мог", ответил Григорий Иванович. Саша внесла самовар и вытирала посуду, не поднимая головы, спокойная и сосредоточенная. "А я всё одна целые дни, слушаю, как ветер воет, думаю, думаю" Боже, во всю жизнь столько не передумала. А вот у вас даже ветер уютный, право. Мне нравится у вас. Даже завидую. Катенька вдруг усмехнулась и прямо в глаза взглянула Григорию Ивановичу. Он даже голову втянул в плечи, не в силах оторваться от ее серых, холодных, странных глаз. Она проговорила. — А помните, как вы остриглись так смешно? Мне потом Кондратий рассказывал, как он вам косичку отстригал ножницами. Григорий Иванович почувствовал, что бы гравеет, погибает. Наконец Саша сказала, оборачиваясь к двери: "Григорий Иванович, сходи-ка к Сене, принеси молока к краю к рынку". И ото в чулках. Я обратилась к Катеньке: "У нас две коровы, пёстрая и красная, и бычок, полное хозяйство". "Вы видите, вы понимаете", глазами сказал доктор и тотчас вышел. В холодных сенях он пошарил на полке, он знал, где стоит крынка, но хотел нарочно, чтобы упала какая-нибудь дрянь, но ничего не упало. Взял её и стоя в темноте прошептал: Чёрт. И хотел расшибить проклятый горшок, но сморщился только и цыкнул языком, зная, что подлость уже сделана, и ни счастье, или счастье подошло. Этот что ли горшок, грубо сказал он, ставя перед Сашей клинку, и сел в тень. В избе после синей сильно пахло духами. Григорий Иванович подумал, что это не духи, а волосы пахнут Катенькины. Её руки, платье, Она не спеша пила чай, ее губы были красные, очень красные. Саша хоронилась за самоваром, перетирая чашки. Григорий Иванович подумал, что Саша потолстела, упряма и зла. А потом еще расплывется, собственность у меня считает. Думает, сделала мне большую честь. Сидит, ненавидит, а я горшки носи. Ах, гадость, ах, гадость! Да и я-то просто мерзавец, в конце концов. Катенька спросила, много ли у него работы. Григорий Иванович, глядя в сторону, в кость ответил, что много. «Ездишь, ездишь по уезду, на человека не похож. Жизнь, знаете, у нас не княжеская. Живем по колено в навозе, не разживеешь». У Саши в это время выскользнуло блюдце и из рук и разбилось. Катенька ахнула. «Ах, какая жалость!» И сказала это с таким участием притворным, что Григорий Иванович задышал и вдруг проговорил дрожащим голосом. «Нищеты вы не видели, что ли?» Так вот она, глядите. — Что ты, что ты? — испуганно подняв глаза, прошептала Саша. Но Екатерина Александровна задрожала ложечкой в руке, задребезжала о стакан. Григорий Иванович отбежал к печке, повернулся, поджал губы. — Убожество сколько угодно, больше, чем даже нужно. А дух все-таки горит. Этим вы его не потушите, да-с? — Не обидеть вас хочу, Екатерина Александровна, а мне больно, что вы смеяться над нами приехали. Так позвольте вам заявить, что смеяться-то и не над чем. Кроме этих вот горшков есть кое-что поважнее, чем мы живем. И живем, как в огне горим, да-с? Идеями живем. А перед ними все это убожество, пустяки. И мне не наплевать, что личная жизнь не удалась. Не удалась. Вот вам новый боец. Много еще в этом роде говорил Григорий Иванович. Катенька слушала, опустив голову. Наконец, когда он сел вдруг на лавку, словно сам стараясь разобраться во всей путанице слов, Екатерина Александровна поднялась из-за стола и проговорила. Вы не так поняли меня. Я живу совсем одна, не с кем слово сказать. Сегодня вот вспомнила вас и Сашу, вы мне показались близкими, приехала подружиться. Ну, видно из этого ничего не вышло. Прощайте, друзья мои, не судьба. Она надела шубку, медленно застегнула пуговицы, натянула пуховые белые варежки, улыбнулась грустно, простилась и вышла. Григорий Иванович не в силах был вымолвить слово. Всё только что сказанное им, будто вихрем вылетело из головы. Саша, сложив опять руки под кофты, проговорила негромко. «Всё-таки гости, Григорий Иванович, обижать-то не надо бы». Тогда он, как был в чёрной рубахе, без шапки выбежал на двор. Месяц окончил небесную погоню и медленно теперь плыл в морозной высоте, круглый и ясный. Сивая тройка, запряжённая в вазок, позванивала бубенчиками. У крыльца намело голубоватый снег, крутым сугробом. Увязая в нём по колено, Григорий Иванович подбежал к Катеньке. Она глядела на него встою у воска. Екатерина Александровна, я не хотел вас обидеть. Господи Боже мой, поймите меня. Я вас понимаю. Она подняла глаза и поглядела на месяц. Екатерина Александровна, могу я вас проводить? Да. Григорий Иванович бегом вернулся в избу, накинул полушубка и споконо торопливо проговорил Саше: "Проводить хочу Екатерину Александровну. Нельзя отпустить одну, к тому же обидели". Вернусь поздно, может, утром. И он замялся в дверях. Саша не отвечал, убирая посуду. — Что же ты молчишь? — спросил он. — Не хочешь, чтобы провожал? — Воля твоя, Григорий Иванович. Делай, как знаешь. — Какая там моя воля? Он отошел от двери, голос его дрожал. Терпеть не могу таких ответов. Что же, и проводить даже не могу? Ну? — Какие мои ответы, Григорий Иванович? На что сердишься? Он тотчас сел на лавку, прижал кулаки к вискам. Непереносимо. За окном звякнули бубенцы. Это Катенька садилась в вазок. Григорий Иванович вскочил и сказал отчаянно: "Не сердись, тех рестораде, не могу оставить тебя такой. Ничего, потерплю", ответила Саша и ушла за перегородку. "Ну и к чёрту", гаркнул он. "Не поеду". И тотчас выскочил за ворота. Лошади уже тронулись. "Погоди, погоди!" закричал Григорий Иванович и увязая в снегу, побежал за широким задком саней. В окно воска сквозь морозные звёзды светил месяц, и была видна тусклая, сливающаяся с небом равнина снегов. Скрепели полозья, как стеклянные звеняли однообразно губенцы. При поворотах воска выплывала истина той тонкой катеньки на лицо, опушённое седым мехом, и в глазах её загорались лунные искорки. Григорий Иванович глядел на неё и чувствовал, что вот для этой минуты он и протащился через всю жизнь. Теперь только глядеть на это волшебное лицо, только вдыхать кружащий голову запах снега, духов, тёплого меха. Вы знаете, что меня бросил муж, сказала Екатерина Александровна, появляясь в синеватом свету. Григорий Иванович вздрогнул, подумал, что нужно ответить ему на это, и внезапно точно ждал только знака, начал рассказывать не громко, но каким-то новым, особенным, но он чувствовал истина своим голосом о том, что этим летом видел. Как из реки поднимались облака и уходили за лес. И тогда его сердце наполнилось любовью о том, как он увидел Катеньку, подъезжавшую к берегу на лодке, и понял, что любовь к ней. Он рассказал об пчёлах, крутившихся в траве, и о том, что его любовь была так велика и так светла, казалось, человеку невозможно вынести такую любовь, хотелось отдать её небу, земле, людям. А как же Саша? Вдруг тихо спасила Катенька. Лицо её было такое странное в эту минуту. Какой мучительной красоты, что Григорий Иванович застонал, откинувшись в углу пваска. Катенька погладила его по плечу. Он схватил её руку и прижался губами к мягкой надушенной варежке. "Люблю вас", проговорил он. "Дайте мне умереть за вас". Он держал её за руку, повторяя эти слова глухим голосом, и на ухабах, когда вазок подбрасывала всё, словно кланялся. Лицо у него было некрасивое, взволнованное. И Катенька владела тоска Хотела было посмеяться над Григорием Ивановичем, сказать, что не к отцу сегодня ехала, а к нему, нарочно, со зла и скуки, поехала мучить, что он жалок ей. А любовь его, как вот эти поклоны, смешная, и действительно, за такую любовь только и можно, что умереть. Но ничего этого она не сказала. Хотелось горько надолго заплакать. — Взгляните на меня, полюбите меня хоть на минутку, — проговорил Григорий Иванович. Тогда Катенька выдернула у него свою руку. Он не сопротивлялся, только сполз с её ног, коснулся лицом её коленей, от этого ей стало ещё темнее и тоскливее. И оба они не заметили, что вазок начал валять на стороны, клонить и вдруг помчало вниз. Кучер не в силах поворотить молодых лошадей при спуске в бок на дорогу, пустил тройку прямиком с горы на речной лёд. Вздымая снег, раскидывая грудью сугробы, вынеслись кони на реку. Лед затрещал, вазок качнулся, осел, и хлынула в него черная вода. Катенька закричала. Григорий Иванович живо распахнул правую, незалитую водой дверцу. Между тонких льдин, полыньи, в синей, с лунными бликами, текучей воде, бились белые лошади. Кореник держался передними копытами о лед и вдруг заржал протяжно, жалобно. Левая пристяжка храпела, и только морда ее была видна над водой. Правую затягивала течением. — Тонием! — Выпенувшись на козлах, закричал кучер. Григорий Иванович в потмахах обхватил Катинку как сокровище, вынул её из воска, говоря: "Не бойтесь, не бойтесь". Она ухватилась за решётку наверху укузова, подтянулась, вазок сильно накренило и Григория Ивановича залило по пояс. Возврат. Алексей Петрович ехал на самолётском пароходе по второму классу, от Рыбинска. И вот уже несколько дней, не выходя из каюты, лежал даже нет расстройства какого, а просто. Не за чем было двигаться и разговаривать. Только пил и спал. В кармане помятый опеч джачка были завёрнуты в газету последние 100 рублей. Алексей Петрович притворялся, что сам не знает зачем сел на пароход и едет. Казалось точно с больной собаки слезет с него шерсть клоками, но до того было не чисто, гнусно и тоскливо. После года беспутной жизни Алексей Петрович опустился на последнюю ступень. Дальше была только смерть в ночлежном доме, и он чувствовал теперь некоторое удовлетворение, даже приятную остроту. Не мучила совесть, ничто не вспоминалось, да и не было времени вспоминать. Проснувшись в каюте, откашливался он, выпивал водки и, присев к столу у зеркала, зевал или раскладывал пасьянс, пока от хмеля опять не долеет сон. Перед свадьбой объясняясь в саду на скамейке Алексей Петрович сказал Катеньке, что если бы она охот и шла за него, он бы не женился. Тогда же Катенька поняла, что ему нужна жертва. Алексею Петровичу действительно нужна была жертва, но особого рода. Это она не совсем себе выяснила. Живая, тёплая, вечная Бывают жертвы глухие и бесповоротные, когда человек отдаст всего себя, пропадёт и исчезнет. При воспоминании об этом мучит совесть, и сам себе кажешься недостойным. Бывают жертвы огненные, радостные, мгновенные. При воспоминании о них жалеешь, что не повторяются они ещё раз. Алексей же Петрович мог жить только так. Если бы с него находилась любящая женщина с измученным сердцем, без воли, всегда готовая отдать всё себя за ласковое слово, Он должен был чувствовать постоянную нежную скорбь, милую тяжесть, грусть от того, что не в силах дать ей всего счастья, которое заслужила она. И в эту любовную меланхолию он погружался с головой, пил её как восхитительный, горький, дьявольский напиток. Таковы были его отношения с Сашей. Когда же она от тихой жертвы перешла к бесповоротной, он пришёл в ужас, и Катя тогда показалась ему единственным спасением. Она была любящая, нежная, прекрасная. Князь полагал, что их союз будет, как печальная осенняя заводь, грустный последний приют на земле. Но после пощечины в нем вспыхнула злоба и страсть. Пощечина напомнила прошлое, с той лишь разницей, что здесь властвовал, решал судьбу он. В первые дни свадебного путешествия Алексей Петрович, словно боясь, что Катенька опомнится и поймет весь ужас их союза, был до оскорбительности вежлив и предупредителен. Но она, сама не ожидая, став женщиной, внезапно и пылко влюбилась в мужа, точно из сумерек вышла на ослепительный свет. Это было жгучее ощущение самой себя, своей женственности, огнем закипавшей крови. Перед этим чувством все прошлое померкло, сгорело, не стоило вспоминать, и Катенька втянула мужа в водоворот женского первого чувства. Для Алексея Петровича также неожиданно наступили дни забвения, взволнованной радости, счастливых забот о милых мелочах. Казалось, настала вторая жизнь, когда он видел только глаза Катеньки, полные восторга, почти безумия, когда для него не было ни прошлого, ни будущего, лишь этот взволнованный, бездонный женский взор. Кружечье головы счастья продолжалось недолго. Алексей Петрович начал понимать, что не выдержит такого напряжения и потерялся. Произошла первая ссора. Катеньке было оскорбительно и стыдно, что ее влюбленность встретила холод, почти на смешку. Она почувствовала, как они далеки с мужем, точно два чужих человека. Это было вечером в старом отеле в Венеции. Алексей Петрович стоял у окна, выходящего в узкий канал, красноватый от дождевого заката. Катенька лежала на диване и плакала. — Ради бога, Катюша, перестань. Никакого несчастья не произошло, — негромко говорил Алексей Петрович. Ты хотела меня поцеловать, я был рассеян, вот и все. Я думал, что мы, в конце концов, ничего, кроме ресторанов, так и не осмотрели толком в этой Венеции. Ты согласна? Просто я думаю, в сумерки тебя взгрустнулось, или мы устали. Все это было верно, и плакать не стоило. Но Катенька сама не знала, отчего и так печально. Словно солнце ушло навсегда за далекий край моря, и теперь всю жизнь будет вот так же безнадежно и сумеречно. Внизу бесшумно скользила черная гондола. Князь, облокотясь о подоконе, глядел, как узкий нос лодки разрезает красноватую воду. Сидящая в гондоле дама опустила лорнет и, подняв лицо, обернулась к лодочнику. Алексей Петрович узнал Мордвинскую. Он отшатнулся от окна и взглянул на Катю. Она сидела, теперь опустив лицо. В сумерках белел платочек на ее коленях. Алексей петрович почувствовал острую жалость к этой чистой и милой, так ничего и не понявшей молодой женщине. Он опустился на колени перед диваном, взял её руку и прижался губами, но рука её была неподвижна, и губы его холодны. Ему стало ясно, что не её он любил, а ту, и никакой жертвой не затопить той любви. На другой день краснопольские уехали в Рим, потом в Геную, в Ниццу, в Париж. Алексей Петрович не мог достоверно сказать, была ли то Мордвинская, скользнувшая, как призрак в черной гондоле, обманула ли его случайное сходство. Но все равно в нем распахнулась дверь в тайник, наглухо запертой и позабытой с той ночи, когда Анна Семеновна опутала его паутин и ласк, отравила поцелуями. Он знал теперь, что все это время обманывал себя. И обман, так ловко возведённый, рухнул от одного взгляда женщины. Что всё, даже удар хлыста по глазам он простит и забудет за встречу с Мардлинской. Что нет у него ни воли, ни гордости, только измученное сердце, каждую минуту готовое залиться смертельным пламенем любви. Ему стало вдруг безразлично, уйдёт ли Катенька от него, или до конца дней будет страдать под поком, или как Саша принесёт глухую жертву. она молчала, грустила, но ещё не решалась спросить, от чего он так внезапно переменился. В Париже Алексей Петрович иногда на целые дни оставлял Катеньку одну в отеле. Она садилась к окну и ждала. Внизу, на площади оперы, скрещивались потоки экипажей, перебегали люди, слышались гудки, свистки, шумы колёс, говор. Только малое пространство отделяло её от этой суеты, но одиночество, обида чувствовалось ещё острее. Алексей Петрович возвращался несколько раз очень поздно. Катенька с тоской глядела в его похудевшее лицо с измученными, словно невидимыми глазами. Не люблю, не люблю. Всё равно, пускай пропадает, повторяла она, стискивая пальцы. Князь просил извинить его, объяснял, что бродил весь день по городу, и слова его были смутные, избивчивые, непонятные. Потом он ложился в постель, протягивал руки по верха одеяла и закатывал глаза. притворяет, что засыпает. Катенька уловила из этой путаницы только одно, что муж настойчиво пытается встретить кого-то. Заходит в рестораны, театры, к обочки, магазины, сидит в людных кофейнях, бродит по бульварам. Катенька пыталась узнать, кого он ищет. Умоляла, грозилась и плакала, но князь молчал. Однажды под утро, глядя в позеленевшее от рассвета лицо его с ввалившимися тусклыми глазами, Катенька села на постель и обхватила голову, проговорила. — Не понимаю. Ничего не понимаю. Всё это безумие какое-то. Ложь, ложь, ложь. — Да, безумие и ложь, Катя. Катенька более не сдерживалась. Гордость её была сломлена. Соскочив с постели, она босиком подбежала к окну и крикнула, что если он ещё хоть раз оставит её одну в этой комнате, она выкинется на улицу под экипажи. Отчаяние её было так велико и неожиданно, что Алексей Петрович будто опомнился, начал успокаивать Катеньку и сказал с усилием, что пора, нужно ехать домой, в Россию. Произошло всё это от того, что по приезде в Париж Алексей Петрович пошёл в посольство, и там ему сказали: "Мардвинская здесь и одна, но адрес её неизвестен". Когда он стал искать Анну Семёновну по всему городу, и действительно, видел её раза два-три, но подойти не мог. А она была с каким-то рослым молодым человеком, по виду содержателем скоковой конюшни. За последнюю неделю Алексей Петрович не встречал её больше нигде. Должно быть, уехала на юг, в Биатриццу или Ниццу, где начинался сезон. В Петербурге была уже осень. Над городом тащились мокрые облака, в воздухе пахло железом. Прохожие делавитые и злые, с испит и мят неврастеня лицами, не раскрывали даже зонтиков, до того все привыкли к мокроте, пусть льёт. В один из таких дней Краснопольский с Варшавского вокзала проехали на морскую в гостиницу. Катенька не хотела было останавливаться, но Алексей Петрович сослался на дела, и начались томительные и однообразные дни. Лил дождик, весь день горело жёлтое электричество в номере. Князь отлучался ненадолго, остальное время проводил на диване. То молча, то раздражался на мелочи, то уговаривал Катеньку поехать с визитами к родным, но от этого она отказалась наотрез. Однажды Алексей Петрович ушел поутру и не вернулся ни днем, ни ночью, ни на следующий день. Случилось вот что. Выйдя утром из гостиницы, Алексей Петрович, как всегда, взял извозчика и поехал на шпалерную. Поравнявшись с домом Мордвинских, он не мог. Он от волнения закрыл глаза. Вчера ещё замазанные мелом окна были вычищены, подняты шторы, а в глубине зала светилось несколько электрических лампочек. Алексей Петрович отпустил извозчика на углу и вернулся к подъезду. Сердце у него билось так, что надо было придерживать его рукой. Он позвонил, вошёл в дом и передал окей-карточку. О том, что будет дальше, выйдет муж или она сама или как он в том или ином случае поступит, князь не думал. Лакей долго не приходил. «Негодяй нарочно держит меня в прихожей», — подумал князь. Лакей появился в глубине комнаты и оттуда поглядел на князя. Нагло, конечно, и скрылся. Крот бросилась в голову Алексею Петровичу. Он взял с подзеркалья черную женскую перчатку и, дернув, разорвал пополам. Лакей снова появился с пестрыми телкой, смахивая по ходе пыль. «Дурак!» — закричал Алексей Петрович, и голос его покатился по комнатам. «Откуда-то позвонили». Локей исчез, и князь со всей силы махнул парадной дверью и выбежал вон. На улице моросил дождь, облака тумана тащились по крышам, и ржавый воздух проникал в кости. Алексей Петрович медленно двигался по тротуару. Он предвидел всё, но только не Локей с метёлкой. Теперь поскорее забыться, подумал он, но только куда-нибудь погрязнее. Он ясно понял теперь, что это конец. Полтора года страшного напряжения разрешились с метёлкой и ржавым дождём. Иного, конечно, нельзя было ожидать, потому что сам он маленький, хилый, ничтожный, и если пойдёт дождь посильнее, смоет его дождём в канавку сбоку тротуара, унесёт в подземную трубу. Тогда он вспомнил о Кате. Нет, нет, до неё далеко, нельзя в трактир куда-нибудь. На перекрёстке оглянулась на него страшная, точно обсыпанная мукой женщина в мокром боа. Что вы такой серьезный, миллионочек? Прохрепела она и позвала к себе. Князю стало до тошноты противно, и он сейчас же пошел за ней. Женщина привела его в ободранную, затхлую комнату. Алексей Петрович, не снимая пальто и шапки, сел у непокрытого стола и глядел на фотографии каких-то вольно определяющихся, прибитые над красным рваным диванчиком. Сквозь щель в двери была видна вторая женщина, полураздетая, с распущенными волосами. Заметив, что князь на неё смотрит, она показала изъеденные зубы и вышла. За ней появился рослый парень в малиновой рубахе, кудрявый, с мешками под глазами. На ремне через плечо у него висела гармонь. Он поклонился, отряхнул кудрями и, поставив ногу в лаковом сапоге на стол, перебрал лады. "Да-да, пойте", сказал князь. "Я заплачу". Женщина с распущенными волосами подобрала сзади коноречный капот, щёлкнула пальцами и запела неожиданно басом. Князь оглянулся на неё и взялся за бутылку, неизвестно как попавшую на стол. Набелённая женщина подсела к нему и стала глядеть в рот. Глаза у неё были без ресниц, слезящиеся. Она поправила слежавшуюся причёску, и из-под накладных волос у неё вылез клоп. Князь годливо усмехнулся, сказал: "Хорошо" и выпил полный стакан. Вино сильно ударило в голову. Женщина гудела басом: "Не разбужу я песню удалую, роскошный сон красавицы молодой". Князь пил стакан за стаканом сладковатое и тошное вино. Звуки гармони звучали всё отдалённее. Он привстал было, чтобы сорвать наконец этот страшный шиньон, полный клопов, но пошатнулся и, хватаясь за женщину, повалился на пол. Проснулся он в незнакомой, но не вчерашней комнате, на железной кровати. Голова мучительно болела. Долго сидя на грязном тюфяке, вспоминал он вчерашнее, потом пошатываясь вышел в прихожую. Там валялись узлы, баулы, и на столе стоял портрет какого-то генерала. На шаги князя отворилась кухонная дверь. В щель высунулась сморщенная старушка, поглядела и скрылась. Князь вышел на парадное. Дом был многоэтажный и каменный, а тот деревянный. Чёрт знает, что такое, сказал он и долго брёл пешком, не в силах ни позвать извозчика, ни сообразить, куда идти. Пробежал впереди фонарщик, и один за другим зажглись фонари. Алексей Петрович глядя на жёлтые отблески под ногами, замотал головой и в тоске прислонился к сырой стене. Потом полез в карман за папиросами, но не папиросочницей, а бумажника не оказалось. Второй раз, вспомнил он о жене, и теперь отметил с удивлением, до того уж загаженный, смятый и ничистый, что думать о ней стало легко и сладко. Мордвинская же словно исчезла из памяти, образ ее расплылся в уличной грязи. Должно быть, все, что было связано с ней, отжило в эту омерзительную ночь. И это наполнило его радостью, точно была окончена часть тяжелого пути, самое трудное и мучительное миновало. Забрызганный грязью, промокший, но спокойный, Алексей Петрович добрался, наконец, до гостиницы. Швейцар не узнал его, и князь рассмеялся, значит, сильно переменился за эту ночь. Перед дверью номера он снял помятый цилиндр, ладонью пригладил волосы и постучал. Катенька, закутанная в белый пуховый платок, стояла посреди комнаты. Лицо её было совсем бледное, глаза огромные и сухие. "Где ты пропадал?" спросила она, оглядела его, отвернулась. "Какой ужас". Не отходя от двери, князь проговорил: "Милая Катя, я весь мокрый, сесть не могу, испачкую всё у тебя. Но это именно очень хорошо, что так всё случилось". Он переступил с ноги на ногу и усмехнулся. Встречу ли я тебя ещё когда-нибудь, не знаю, но теперь я спасён, Катя. У вас бред, вам нужно в постель, поспешно проговорила она. Нет, нет. Ты думаешь, я пьян? Я сейчас всё тебе объясню. Князь, вздохнув, оглядел комнату, посмотрел на грязные свои сапоги, потом на одно мгновение с огромной нежностью, почти с мольбой, взглянул Катеньке в лицо. опустил глаза и стал рассказывать все по порядку, начиная с видения на Венецианском канале. Слушая, Катенька подошла к дивану и села. Ноги не держали ее. Она поняла все, вплоть до сегодняшнего утра. Но то, почему и как исчез из сознания князя образ Мордвинской, осталось для нее неясным. Алексею же Петровичу только это и было важно сейчас. Он говорил о себе так, словно был уже новым человеком, а тот, вчерашний, чужой и враждебный, отошел навсегда. И ему всё это представлялось до того ясно и хорошо, и было так ясно и хорошо на душе, что он никак не мог понять, почему Катенька с такой злобой смотрит ему в лицо. Ну, а по мне-то вы подумали, крикнула наконец она и лицо её порозовело. Мне что теперь делать? Мне как жить с вами? Тебе? Ах, да. Действительно. Весь этот разговор клонился к тому, что Катенька вот сейчас и в это мгновение должна была принести огненную жертву, отдала бы всю свою чистоту, всю чудесную силу женщины, наполнила бы ею опустошенную душу князя. Алексей Петрович понял это. Стало противно, как никогда. Кто же в самом деле он, упырь, только и жив чужой кровью, нажрется и отвалится? Катя, я ухожу от тебя навсегда». Потом ты всё, всё поймёшь, проговорил он и вдруг страстный восторг охватил его. Голос оборвался. Милый моя, помни, помни, что бы ни было, я всегда верен, верен тебе до смерти, прощай. Алексей Петрович поклонился низко и вышел. В тот же день он выдал же Невиксилей на всю стоимость мени и полную доверенность на владение дел. Себе же взял только несколько тысяч и в ту же ночь уехал в Москву. Алексей Петрович не знал хорошенько, что будет делать в Москве. Посиделся он в плохонькой гостинице и первые дни ждал, что та минута страшного восторга повторится, разольётся в чудесную долгую радость. Но понемногу становилось ясно, что чуда не откуда ждать. А прошлая жизнь, на минуту отпустившая, висит над головой, каждую минуту готовая снова придавить. Тогда она стала мне невыносимой тоски, тем более острой, что не виделось иного выхода, кроме смерти. Вернуться к жене было невозможно, да князь и не знал, где Катенька, что стало с ней после его ухода. Тоска усиливалась. Можно было почти указать, где находится она, посреди груди, под средней косточкой. В этом месте с утра начинала сосать, к вечеру же словно наваливалась жернов, от рюмки вина боль ослабевала. Князь начинал пить коньяк, потом перешел на водку. Тогда появились знакомые, довольно странные по виду, но всё хорошие люди. Имён их князь не запоминал, а лица под конец дня всё равно расплывались. Трудно было отличить мужчин от женщин, да и не всё ли это равно. Часто играли в карты, князь проигрывал, и денег у него осталось немного. Во время этого чада, за всеми всего, мелькнула одна встреча незначительная, но запомнившаяся. Князь проходил днём около Иверской Часовня была словно островом, где на минутку отдыхали прохожие, снимая шапку, крестились, глядели на тёмный лик на свече. Князь тоже остановился и начал вспоминать молитвы, но ни одно не вспомнил, только смотрел на переливающиеся огоньки, на тёплый отблеск иконы. Сзади в это время весёлый голос произнёс: "Христо ради прохожему, милый человек". Князь достал мелочь и обернулся. Перед ним стоял монашек и улыбался. Лицо его было ребое, тощее, и на нём светло-синие ясные глаза. Князь посмотрел в них и тоже улыбнулся. Казалось, будто монашек знает что-то очень важное, что и ему непременно нужно узнать. Вот Медيكي сказал Алексее Петровичу: "А приходи ко мне, я тебе рубль дам". Приходил ли монашек к нему князь, не помнил хорошенько, но, кажется, мелькнули на одном мгновении среди играющих в карты за облаками табачного дыма потливые синие глаза. Настала весна. Князю очень хотелось думать о Катеньке. И чтобы не делать этого, он еще сильнее и беспробуднее пил. Однажды к нему в номер явился Купчик. Назвался Волжанином, будто бы знавшим князя по имению. Бойко выспросил про положение Алексея Петровича и рассказал, между прочим, о происшедшей зимой напротив милого катастрофе. Из спутанного рассказа Купчика все же можно было понять, что произошло тогда зимней ночью на берегу Волги. Возок слетел с горы в полынью, погрузился до половины, но не опрокинулся, поддерживаемый коренником, который упёрся передними ногами, а лёд. Кучер успел перерезать вольки, одна престежная ушла под воду, другая ещё билась. Кучер по оглоблям пробрался на коренной лёд, ухватив за хвост, помог выбраться престежной, скачил на неё и погнал через реку за народом в Милые. Катинка лежала наверху воска в забытии. Григорий Иванович стоя на отводи, по пояс в воде, Козлы тоже были затоплены, а взлезть наверх он побоялся. Должно быть. Обхватил Катеньку, положил голову на её грудь и глядел в открытые её глаза. Снег повалил опять, а крепкий ветер вдоль реки дымом нёсло позёмку, и снежной пылью стало засыпать у Катеньки словно мёртвое лицо. Это было так страшно, что Григорий Иванович поднял голову и закричал. Забился переника слабевая, и возок раскачивало ледяным ветром. Катенька вдруг привстала, Спустив ноги в тонких чулках, огляделась, сплеснула руками, обхватила голову Григория Ивановича и прижала к себе, словно боясь отпустить. Так просидели они молча, пока гуда из милого не прискакали с верёвками и шестами работники. Спешась у палунки, они думали, что кнегини и доктор застыли, но потом заметили, что Екатерина Александровна немного поворачивает голову, следя, как накладывают шесты, закидывают верёвки за возок и тянут на лёд верного коренеyka. Но вдруг произошло непонятное. Совсем уже у края коренного льда, когда крепкие руки мужиков ухватили Кнегиню, Григорий Иванович поднял голову, раскрыл рот, и все слышали, как проговорил он коснеющим языком: "Не надо, не трогайте". Потянулся за Катенькой, застонал и не сгибаясь рухнул с лоплем в воду и сейчас же ушёл, будто каменный под лёд. Кнегиню положили в сани, завалили ту лупами и доставили в Милые. На другой день Александр Вадимович привез дочь к себе. В этой истории Алексея Петровича особенно поразила гибель доктора Заботкина. Чем больше он раздумывал, тем яснее становилось, что гибель была не простая, не случайность, а восторг смерти, жертва. Все эти мысли очень волновали. Князь не был даже уверен, жива ли Катенька. Оставаться в Москве казалось немыслимым. Он завернул в обрывах газеты последние сто рублей и поехал на Ярославль. там сел на пароход. Одно время он решил было пробраться в село близ Милова и там разузнать о Кате, но потом раздумал. Просто нужно было проехать мимо Милова, вздохнуть один раз с тем воздухом, а потом наплевать. Хотя бы смерть от белой горячки. Алексей Петрович лежал на боку в одноместной каютке, обитой жестью и выкрашенной под орех. Около двери бежала вода в раковину. Дрожали жалюзи. Солнечный свет, отражаясь в реке, проходил сквозь щели жалюзи и играл на белом потолке зыбкими зайчиками. На столике перед зеркалом стоял графин с водкой и тарелки, да ещё табак в газетной бумаге на полу, раскрытый чемодан почти пустой и пальто в ногах. Усыпит один в летний зной мерный стук машины и легко дремать на мягкой койке, обдуваемой ветром через окно. Алексей Петрович похрапывал, лицо его было розовое, как у пьяницы. Он ничего почти не ел за последнее время, только пил щеплянь вкусную пищу. Когда же слишком начинал жечь алкоголь и пересыхало во рту, он морщись просыпался, протягивал руку за бутылкой с квасом, отхлёбывал и повёртывался к стене, подогнув колени. На реке есть хочется ужасно. И кажется, не успели отобедать, а уже зовут к полднику. Не дурно бы теперь солёненького, подумал князь, когда услышал стук в дверь каюты и сказал спосонок. А-у! и приоткрыл глаз. В дверь опять постучались. Князь проговорил дребезжащим голосом. — Приготовь-ка мне, дорогой, похолоднее графинчик, да что-нибудь там. — Что-нибудь солененькое, это хорошо, — подумал он. — Подтяжку малосольную с хренком можно выпить. Но стук в дверь продолжался. — Что тебе нужно, черт? — воскликнул Алексей Петрович, спуская с койки ноги и отомкнул задвижку. Дверь осторожно раскрылась и вошел к Монашек с косицей и в скуфейке. Кончики пальцев он держал в рукавах подрясника. "А ты говоришь, чёрт", проговорил монашек. "Здравствуй". И низко поклонился, потом с улыбкой осмотрел беспорядок в каюте. Князь с испугом глядел ему в синие-синие ясные глаза на рябоватом и мелком лице. Да и весь вид монашка был мелкий, и не то, что потрепанный, а казалось, трепать-то в нём нечего было. "Я замилостыне продолжал монашек" Капитан у нас хороший человек. Ладно, говорит, проси, только не воруй. А мне зачем воровать, когда и так дадут? Про тебя он сказал запоенный. А ведь ты не совсем запоенный, а? Уж тебя-то я хорошо знаю. Он сел рядом, и руку положил на колено Алексею Петровичу. Князь отодвинулся, таращи припухшие глаза. Как бы ни тоска, человек должен к свинью обратиться. Ведь так милый. Спросил вдруг монашек. Алексей Петрович кивнул головой, коротко вздохнул и ответил: уже чем я жить нельзя. Потом вспохватился и сказал Сердита: "Послушай, я тебя не звал. Ты зачем затесался? Уйди, пожалуйста, и без тебя скучно". "Ни за что не уйду", ответил монашек. "Ты, я вижу, совсем поспел. Нет, я от тебя не отстану". Алексей Петрович тряхнул головой, всё у него перепуталось и поплыло. Потом проговорил тоскливо: "Неужели ты мне представляешься?" "Да, значит, очень плохо". Послушай, ты водку пьёшь? Зачем её пить? Алексей Петрович опять поднял мутные глаза, лицо монашка словно плавало по каюте. "Пей, убью", заорал Алексей Петрович не своим голосом. Но монашек продолжал улыбаться. Князь обессилев, лёг и закрыл глаза. "Ай-ай-ай. Дошёл же человек до чего?" Помолчав, монашек проговорил неожиданно громким и резким голосом: "А я тебя другим хмелем напою". От моего хмеля сыт будешь и сытый жив. Слушай меня. Много тебе было дано, а ты всё растерял. Но ты для того растерял, чтобы немного и найти о вечное. Стань, куда прикажу, туда пойдёшь. Не кричи, всё сделаю, ушёл бы лучше, подумал князь. Монашек наклонился над Алексеем Петровичем и погладил его по голове. Князь опять зажмурился. Милый, идём со мной, продолжал монашек. Верно говорю, обрекись. Скоро к Кундорум пойдём. «Там и слезешь, меня найдешь на берегу. Подумай хорошенько, да приходи, понял?» Он постоял тихонько, потом, должно быть, вышел. Щелкнула дверная щеколда. Алексей Петрович продолжал лежать, с натуго собирая мысли, чтобы сообразить, действительно ли говорил с ним сейчас человек, или только привиделся. Так прошло много времени». Зайчики на потолке давно погасли, в каюте становилось всё темней, и скоро над зеркалом, раскаляясь сама, зажглась лампочка. Ерунда, сказал князь. Вчера вот тоже мне жакей какой-то мерещился в жёлтом картузе. Он слез с койки, взглянул на себя в зеркало и с трудом волоча ногу поплёлся в рубку второго класса, где и сел в уголок, ни на кого не глядя, а чтобы не слышать разговоров, облокотился о стол, прикрыл уши ладонями. Локке принёс холодный графин с водкой и севрюшку. Князь налил запотевшую рюмку, поперчил, медленно выпил и, выдыхая из себя винный дух, покосился на рыбу. Проход в это время заревел и стал поворачивать. Штор в окно на доула за соседним столом сказали уверенно: "Ундоры". Алексей Петрович сейчас же вскочил и спросил негромко: "Неправда?" Потом вышел на тёмную палубу. Поворачивая к пристани, проход взволновал чёрную воду. Из-под борта, освещённой иллюминатором, нырнула лодка с двумя мальчишками. Один грёб, другой играл на балалайке. Лодка скрылась в темноте. Князь, прислонясь к столбику перил, глядел, как приблизилась конторка, как бросили чалки на загремевшую крышу, как матросы трое оборванцев навели мостки и широко ступая сбежали по мосткам грузчики в мешках, накинутых как клобуки на голову. Потом из проходного нутра повалил народ с котомками и сундучками за спиной, суя матросу билетики. Алексей Петрович внимательно вглядывался и вдруг встряхнул, приметив среди мужиков и баб знакомые глаза, но их сейчас же заслонил тюк с шерстью. Князь поспешно сошёл вниз, втёрся в толпу и, кусая губы, нетерпеливо оглядывался. С конторки он поспешил на берег, где с фонариками перед лотками сидели бабы, крича и тыкая в проходящих то жареным поросёнком, то булкой. На прибрежном песке Алексей Петрович совсем запутался в толкотне среди мешков и поклажи. Он помнил только, что необходимо ему найти кого-то и спросить, что делать дальше. Один раз показалось, будто кто-то очень знакомый наклонился над лотком. Потом вдалике, между телег, будто помахали ему рукой. "Заманиваешь", прошептал Алексей Петрович, и обходом, нагнувшись, побежал к возам. Порох в это время заревел и отвалив потушил огни. "Эй, подождите, постойте!" Ковыляя к мосткам, кричал Алексей Петрович уходящему пароходу. Дорогу ему преградил коренастый крючник. «Ай, баринок, пароход-то ушел!» Подошел матрос, бабы торговки и озабоченный мужичок с козлиной бородкой. Окружив князя, все стали спрашивать, куда он и откуда едет. Не оставил ли денег на пароходе? Женат ли?» Ох, и качали головами, а забоченный мужичок всех больше хлопотал, будто он-то и остался. А баба одна, подсунувшись к самому носу Алексею Петровичу, заявила вдруг радостно, удивясь: "Да он пьяный". Тогда все успокоились и уже душевно начали относиться к Алексею Петровичу. Но князю тошно стало от этих бестолковых расспросов, и он, протиснувшись сквозь народ, пошёл прочь по берегу. "Упаду где-нибудь и помру, и хорошо", подумал он. Никому я не нужен, пойду, пока куда сил хватит. Как жалко. Ах, как жалко. Вот чем окончилась жизнь. Алексей Петрович шёл сначала вдоль песчаного берега, на который медленно находили невидимые волны, поднятые пароходом, но вскоре стрежни изрезали песок. Князь споткнулся и повернул от реки на холм и в луга. Только теперь, с трудом забравшись наверх, увидел он частые звёзды над головой. Трава была уже покошена и собрана в копны он постоял слушая бульканье оперы было в недалеко и пошёл быстрее не то что у реки где в песке увязали ноги куда я топлюсь будто гонится наконец подумал он и вдруг сообразил что ни разу ещё не оглянулся он до того испугался что тотчас присел и медленно изо плеча поглядел назад позади за холма на сероватое от звёзд поле поднималась тёмная фигура монашка в остром колпаке. Гонится, подумал Алексей Петрович. Надо спрятаться. И пригибаясь к земле, быстро побежал до первой копны и лёг в сено, поджал ноги, стараясь не дышать. От увидающего сена пахло белиной и диким луком. Алексей Петрович задыхался. Вдруг манашек быстро прошёл мимо. Его глаза словно блеснули синим светом. Вот так чёрт, подумал князь в страхе. Я пропал. Увидит или нет? Прошёл, слава богу. Нет, опять повернул. Обходит как зверь. Только бы не закричать. А может, опять представляется. Я в каюте лежу и вижу сон. Нет, вот земля, вот серо, а вот звёзды, милые звёзды, я всегда вас любил. Господи, вот я сейчас верю в тебя. Алексей Петрович, хватаясь за сердце, повернул голову и застонал. А в это время монашек выди из окопны присел над ним и погладил по плечу. С воплем скинулся князь, и тотчас упал навзничь. Широко открытые глаза его были безумны. "А ты не боись", негромко сказал Манашек. "Видишь, как тебя перекорячивает? Зачем от меня прятался, а?" "Не буду больше", с трудом проговорил Алексей Петрович. "Теперь я вижу, что это ты, а ты ворский. Как ты велел, так я и сделал". Манашек улыбнулся, а князю опять показалось, будто усики у него раздвинулись и выскочил из-под них язык, как у ящерицы. Выскочил и спрятался. Князь тотчас поднялся и побежал было, но Манашек словил его и вновь, уложив на копну, сказал: "А «Вот дурашни ей-богу. Нечего делать, поспи мы на траве". А я было сначала с на ровях с возами устроится. На возах боевые спались. Ну-ну, подремли, голубчик. А я тебя спою. Он лёг все на рядом с князем и немного погодя запел тонким протяжным голосом. Задремал я маменко в порывистых снов, видел, будто по степи конь меня разнёс. Спала моя шапочка, сам я не живой. Видно не уйти мне от судьбы лихой. Отвечает матушка: "Чей-то скачет конь, на кони невеста в белом убрана. В белом убрана, не твоя ли жена?" Когда утреннее солнце забралось под закрытые веки, Алексей Петрович проснулся и, приподнявшись на руках, застонал. До того всего разломало. Рядом в синий сидел монашек, развожив перед собой на полотенце ложки, хлеб и две луковицы. Белыми зубами он грыз третью луковку. По рябоватому лицу его у голубых глаз и под ощипанными усами играли смешливые морщинки. — Прошла одурь-то? — спросил он. — На хлебни, для тебя припас. Больше не дам ей-ей. Он снял скуфейку, вынул оттуда и подал Алексею Петровичу пузырек, где был и на глоток теплой водки. Алексей Петрович взял пузырек, с натугой вспоминая, что случилось. Когда хлебнул, память прояснилась, побежала быстрее кровь. Князь поднялся, оправляя измятое платье, потрогал шею, натертую воротничком, расстегнул его и бросил. — Душе легче, — сказал монашек. — Ну-ну, похлебай теперь вольного воздуха. Видишь, какой ты желтый. Постой, спросил Алексей Петрович. Ты меня с парохода увёл? Я. Зачем? Ведь я по делу ехал. Пустяки, какие у тебя дела? Зачем же ты меня увёл? Жить. Чего же другое летом-то делать? А работать ты не работник, силы и хромой. Вот зимой холодно, зимой милый я наравлю в острог попасть. Паспорт запрячаю ивлюсь и говорю: "Не помню, к чему родства и места жительства нет". Меня и кормят, а к весне объявлюсь. Тоже был не раз за такие дела, так-то. Алексей Петрович слушал внимательно, сдвинув брови. Неприятным казался ему монашек, но была в его словах ясность и сила. Ну его к чёрту, думал князь. А что дальше, если его к чёрту? Опять на проход? Да куда же ехать? И зачем? С ним разве пойти? Смешно всё-таки. Мне вдруг и шататься по дорогам. А знаешь ли ты, с кем говоришь? спросил Алексей Петрович, прищурись. Ванашек подмигнул лукаво. Да будь ты хоть король турецкий, мне всё равно. Чёрт, знает ерунда какая, подумал князь. Кажется, действительно пойду с ним бродить, где-нибудь и сдохну, король турецкий. и он сказал вяло. Ну, расскажи ещё что-нибудь. Как же мы бродить будем? Так они и пошли по скошенному полю, направляясь за дальний лес, над которым высоко клубились белые облака. Облака медленно выплывали из-за леса, поднимались над полем, гоня под собой прохладную тень, и, обогнув небо, ложились кучами у противоположного края земли. Солнце стояло уже на девятом часу. В сизой доле играла искрами по всему водному простору синяя река, уходя за меловые холмы. Пади меня отсюда в огни, сказал Манашек, обёртываясь к реке, а потом к лесу. Ничего не выгонишь. Я, как суслик, имею законное право жить где угодно. А знаешь, как суслики живут? Иван принялся рассказывать, как живут суслики. Поймал кузнечика и попросил у него дёкть. Навылетевшего из-под ног перепела захлопнул в ладоши. Вот я тебя, кургузый. Алексей Петрович шёл, немного отставая и щурился. Ему начало казаться, что скоро кончится земля, и они пойдут по хрустальному воздуху, да облаков и ещё выше, туда, где только ветер и солнце. Скоро он устал и присел у дороги, попросил есть. Удивительно. Удивительно, думал Алексей Петрович, после еды ложась на звичь. Небо какое голубое. Пойди и страствуй в самом деле, ведь бродит же по свету люди. Ветром выдует всё лишнее. Да-да, ветер и облака. а что били меня так и монашка били постой постой что он мне сказал у иверской конечно это странствие тогда же и началось и свобода эта и лёгкость и весь мир как хрустальный удивительно ничего не помнить ни к чему не привыкать к вечеру они вошли в лес а ночевали на соломе в хлети у бабы которая спросила только а вы не жулики будете утром они опять побрели в поля с обеих сторон волнилась спеющая рожь В неё из-под ног прогляды Кузнечики. Алексей Петрович стал жаловаться на ноги. Манашек снял с него башмаки, спрятал в мешок, а ноги князя обмотал шерстяными ноучами. В них идти было легко и мягко. Алексей Петрович делал всё, что говорил ему Манашек, и прихрамывая с палочкой шёл и думал, что вся жизнь теперь осталась позади, в той жёлтой каюте. А здесь перед лицом только ветер шумит по хлебу, ходит в далике столбы пыли, на меже телега и около неё дымок, а за сизый заволнующийся как призрачное море далью, невидимой отсюда живёт Катя. Знаешь, у меня здесь сестра живёт, зовут Катя, сказал однажды князь, лёжа в оржи и поглядывая, как в небе над головой покачиваются золотые колосии. И к ней, и к ней зайдём, ответил монашек. Лето долгое, а человек мил и подобен облаку. Сказано: возьми посох и ходи, чтобы ты к дому не привыкал, не набирался подлости. Но Алексей Петрович не дослушал до конца этого рассуждения. Он повторял только про себя, что к ней и к ней они зайдут, и непременно вместе. Манашек избегал больших сёл, где живут становой или урядник, и князю приходилось ночевать то во враге, где поутру над головой кричат острокрылые стрижи, то на гумнах хуторов, или под телегой в поле. И дивился сам себе Алексей Петрович, почему не противно ему ни вшей, ни грязи, ни конского навоза, когда усталый и валялся он куда ни попало, а на утро вставал весёлый и свежий. Повсюду путников принимали попросту, не спрашивали, кто они, а больше слушали рассказы манашки и понимали их по-своему: кто засмеётся, не поверив, кто подивится, как свет велик, кто только головой покачает. А баба какая-нибудь вздохнёт, сама не зная отчего. Князя называли баринок и жалели, и Алексей Петрович удивлялся так же, как много этой жалости на свете у простых людей. — Много так-то нашего брата по дорогам шляется, — однажды сказал монашек. — Живет человек, все у него есть, а скучно. Я сам через это прошел. Вот кипел в ужасе. Лежу, бывало, на полу, около меня четверти стакан, не ем ничего, только пью, и весь черный. До того допился, видеть стал. Лезет из-под кровати лошадь с рогами. Морда птичья, а сама голая. Долго я маялся. Многое было. А другой до того дойдет. Бац, себя из пистолета. Здорово живешь. Сколько их на себя руки накладывают. А то с тоски есть, которые и людей режут. Ей-богу. Представится ему, что уже как и сегодня будет. Поест, поспит и помрет потом. Остается блудить без ума, чтобы проняло, как иголкой, блудом. От чего же в таком положении человек и ножом не прыгнуть? Очень просто. Коле захотелось до смерти. Не мало и я увёл. Со мной прошлое лето вроде тебя, товарищу, вязался. Походил, походил, а потом взял да на себя и донёс в убийстве. Верно всё это? Верно, ответил Алексей Петрович. Разговаривали они под прошлогодним омётом на пригорке, глядя вниз на село, обозначившее тёмную линию крыш, скворешин и труб на закате. Я вот, кажется, понимаю теперь, зачем хожу. Может быть, чище стану, и тогда...» Он вдруг замолчал, отвернулся, и глаза его наполнились слезами. Чтобы скрыть волнение, он окончил тихо, смеясь. «А ведь ты весь век бродишь, как лодырь, настоящий лодырь». «Я считаю за пустяки подобные разговоры», — ответил монашек. «Всякому свое. Бывают и такие, что, сидя у себя на стуле... большой веселье чувствует. А есть и такие, что по городу на извозчике с гармоньей ездят и тоже много веселятся. Не это плохо, а то, что у человека муть в голове. А я, может быть, тоже от своей совести бегаю. Ты почём знаешь? На десятые сутки подошли они опять к Волге. После разговора под амётом не пел больше монашек песен, а всё думал, глядя по водке. Думал и Алексей Петрович, ясно и радостно.